Глава 18 «Ты чего такая бледная?» — уставилась на меня Селина, пока мы покидали этаж ректора. «Да блин, этот ректор какой-то жуткий!» — передёрнула плечами, уверенно вышагивая по коридорам академии. Не поняла, недоумённо заморгала она глазами, приоткрывая рот. «Как это? Жуткий!» Я его, когда первый раз увидела, подумала, что он обычный. Не красавчик, да, но и не урод, конечно но с каждым разом всё больше убеждаюсь, что он жуть какой страшный. И странный очень. «Дарина!» — воскликнула Селина. «Да ты что? Даррен Саргат — один из самых завидных холостяков из Тарота. Его отец сам... Да мне всё равно, Селина. Жуткий он. У меня мурашки по всему телу постоянно бегают, стоит только увидеть его». Перебила девушку, не дав ей договорить. И вообще, он ведь даже запретил мне с кем-либо общаться, потому что я, видите ли, не отсюда, а из...» Прикрыла рот рукой, понимая, что чуть не сболтнула лишнего. Потому что выкрутиться потом будет очень и очень непросто. «Не поняла. А чего это наш ректор тебе запретил общаться с другими ребятами-то? Ты что, какая-то прокажённая?» – удивилась девушка. «И что, что не отсюда? Я тоже не из столицы, а из провинции. Но это не значит, что мы какие-то не такие» и недостойны обычного человеческого общения и хорошего к себе отношения. Фу. Кажется, пронесло. Вот именно, кивнула, соглашаясь с её доводами. «Слушай, а тебе ректор допуск к занятиям Орника выдал?» «Да», — ответила, не понимая, к чему клонит моя новая знакомая. «Эх, жаль. Так бы прогуляли с тобой занятия». Немного расстроенно выдохнула она. «Я бы с радостью, но новый учебный день, и я первый раз на занятиях...» «Так ты не с первого дня тут?» – удивилась Селина. «А когда прибыла?» «Два дня назад», – честно призналась ей, и сразу попала в такой переплёт. «Слушай, а ты Ройса знаешь?» «Ты про кого именно спрашиваешь? Про Дэниела или про его старшего брата?» Лукаво, стреляя глазками, осведомилась она. «Про первого», – пояснила недовольно, поджимая губы. «Это ведь по его милости обо мне всякие слухи теперь по Академии летают у у Протянула девушка, заправляя выбившуюся из прически светлую прятку волос. «Сочувствую тебе». «Почему?» — не поняла я, удивлённо глядя на неё. «Потому что это родовитая сволочь. Если унюхал след, ни за что с него не сойдёт, пока не узнает о цели всё, что ему нужно. А он, если верить твоим словам, конкретно на тебе помешался». «Чего-чего?» — воскликнула, поудобнее перехватывая довольно увесистую сумку с учебниками. привет Раздалось сзади чуть рычаще. «А у нас тут две прогульщицы, да?» Резко обернулась и... «Помяни, чёрта!» «Тебе чего надо, Ройс?» Подбоченившись, поинтересовалась у него. «Да вот, поговорить с тобой хотел. Как тебе устроенное мной шоу?» «Не понимаю, о каком шоу идёт речь», — пожала плечами. «А то, что в главном холле было?» — напомнил Дэниел. «А что там было?» Сделала удивлённое лицо, словно ничего не понимаю. «Ты же всё прекрасно слышала, Дарина!» «Всё, что о тебе говорили, о чём шептались!» Усмехнулся парень, складывая руки на груди. «Я про тебя специально кое-какие слухи распустил, чтобы ты, наглая, зарвавшаяся девчонка, поняла, что со мной шутки плохи!» «Что, нравятся последствия своих угроз мой адрес?» «Так теперь ответь, деревенщина и намерная «Кого ты там на завтрак, обед и ужин ела?» «М? Ты ненормальный!» Зло прошипела я. «Зачем ты всё это устроил?» «А чтобы ты себе не смогла найти защитничков», — усмехнулся он с наглой рожей, взирая на меня с высоты своего немаленького роста. «Ха-ха-ха!» засмеялась я, хватаясь руками за живот. «Ой, не могу!» «Дарин!» — шёпотом позвала Селина. «Ты чего?» — и вид у неё какой-то пришибленный. «Ненормальная!» — прорычал Рой, стискивая руки в кулак. «Ох!» Пытаюсь отдышаться, ну и насмешил. «Ты вообще в курсе, что услугу мне большую оказал? Я наоборот ни с кем не хотел общаться, а тут... Они даже теперь шарахаются в сторону, стоит только меня завидеть. Это же... Да я даже словами не могу описать, как это здорово». «Чего?» — не ожидал он такой реакции. «А ты что, думал, что я упаду тебе в ноги, попрошу прощения? А может, ты подумал, что я буду умолять тебя поскорее прекратить весь этот фарс, что ты устроил?» Вытираю выступившую от смеха слезинку. «Ройс, ты реально не самый умный парень, которого я знала в своей жизни. Красивый, но глупый». «Идём, Селина». Позвала я опешившую девушку, отворачиваясь от него. «Я с тобой ещё не закончил!» Опомнился Дэниел, хватая меня за руку. «Закончили!» Зашипела я, гневно сверкая глазами в его сторону и врывая руку из захвата. Парень, растерявшись, отпустил руку и даже сделал полшага назад. «Вот только из-за чего?» Но не из-за того же, что я зашипела от злости. Перевела взгляд на Селину. Та стоит и в ужасе смотрит на меня, зажимая рот рукой, чтобы не закричать. «Ты чего?» – обратилась к ней. «Кто ты?» Снова этот извечный вопрос из устройства. «Слушай», – устало покачала головой, – «иди куда шёл, а? Ну надоел уже, честно». «Я не уйду, пока не узнаю, кто ты такая!» Решительно заявил он. То, что ты не человек, я теперь убедился на все сто процентов. Но всё равно не могу понять, кто ты такая. Достал! Отвали от меня уже, сплетник чёртов! Иди ещё что-нибудь обо мне расскажи, герой, блин. Только и знаешь, как ходить и ересь всякую нести про слабую девочку. Ты себя, поди, таким крутым ощущаешь за мой счёт, да? Не на шутку разозлилась я, начав наступать на парня, который, к слову, под моим напором начал отступать. «Дарина», — тихо пропищала Селина, пытаясь меня остановить а я злая уже, да, очень злая». «Ты...» — начал заикаться Ройс, отступая от меня. «Я...» — снова рявкнула гневно, сверля его взглядом. «Дальше что? Вот я, а вот ты. Что дальше, Ройс?» «Просто... ответь на вопрос». Как-то миролюбиво попросил парень, поднимая руки вверх. «Кто ты такая?» «Да человек я, блин, че — уже по слогам почти прокричала я. «Нет», — уверенно заявил он, тряхнув светловолосой шевелюрой. «Это исключено». а достал!» «Селина, пошли отсюда». И просто взяла, да и отвернулась от парня. Мы прошли, наверное, метров двадцать, прежде чем девушка заговорила. «Дарин, ты только не обижайся, но, кажется, Ройс всё же был прав. Ты не человек». «И ты туда же!» Как вкопанная остановилась я, глядя на немного испуганную девушку. «Нет, нет, нет ну... но «Что?» Сложила руки на груди, недовольный глядя на неё. «У тебя... даже я не знаю, как сказать-то...» Замялась она, явно нервничая. «У тебя глаза светились всего пару минут назад. У человека такой способности нет и быть не может. Поэтому я ещё раз спрошу тебя, Дарина, кто ты такая?» Снова раздался голос Дэниела, но теперь уже спокойный и без ноток агрессии. Повернулась к нему и просто ответила. «Ройс». «Я не знаю, что ты там увидел, но ты прав, я не из этого мира. Я с Энгира. И там нет магии. Совершенно. Теперь доволен?» Я знала, что не стоит ничего рассказывать о себе, что Ректор это строго-настрого запретил, но Дэниел так мне надоел, что я просто не выдержала. «Нет», — снова отрицательно покачал он головой, — «ты не с Энгира, иначе бы в тебе не проявились магические способности, Дарина. Поэтому нужно выяснить, кто ты, раз сама этого не знаешь». Если хочешь, могу извиниться перед тобой за свое неподобающее поведение. Знаю, что вел себя как последняя сволочь, но я не знал, кто ты такая, и это жутко раздражало. А еще ты своим непростым характером. Будто у тебя он простой. Буркнула еще не до конца, осознавая, что это все реальность. Ройс не рычит, не шипит, не угрожает, а предлагает помощь. Селина обратилась к однокурснице. Это правда, что у меня глаза светились? Да. Кивнула она, подтверждая слова Ройса. «Ну капец!» — сокрушённо покачала я головой. Приплыли. «Куда?» — не понял парень, начав озираться вокруг себя. «К палате под названием Дурдом», — выдохнула я, отворачиваясь от ребят и направляясь к выходу из академии. «Мне срочно нужно подышать свежим воздухом». «Дарина, постой, Селина! Мы с тобой!» «Это Ройс». «Вот кого-кого?» но тебя бы я меньше всего хотела видеть рядом с собой. Не поворачивая головы в сторону парня, отозвалась я. «Знаешь», — начал он немного задумчиво, почесав красивый волевой подбородок, «ты, Дарина, девушка, красивая, но такая вздорная и наглая, что просто слов нет. Как же хочется тебе шею открутить, ты бы только знала». «Взаимно», — буркнула я, скосив на него взгляд. «А он идёт, весь такой довольный и сияет, как новогодняя гирлянда на ёлке». «Итак, с чего начнём расследование?» — поинтересовался он, счастливо улыбаясь во весь свой белоснежный рот. «С чего хочешь, с того и начинай. А меня просто оставь в покое». Даже повернулась к нему и почти в приказном тоне произнесла. «Ройс, я не шучу. Отстань от меня, скройся с моих глаз. Если хочешь, изучай, кто я такая, только меня не трогай». «Всё». Подошла к нему, разворачивая парня в другую сторону. Он поддался. «Уходи». «Дарин!» Хотел было возразить он, но я не дала «Уходи!» — почти крикнула. Дэниел на мгновение весь замер, затем просто развернулся и ушёл. Молча, ничего мне не сказав. Ну и пусть, так даже лучше. И что на него нашло? То сперва угрожает, то слухи разные распускает, то теперь помочь пытается. Не парень, а сплошная загадка. «Селина!» — обратилась я к новой знакомой. «А ты и хорошо знаешь семью Ройса?» «Не то, чтобы прям хорошо, но кое-что мне известно», — осторожно ответила она, настороженно поглядывая в мою сторону. «Расскажешь?» — устала, попросила её. «Хорошо», — кивнула девушка. «Только давай на улицу выйдем, а то мне кажется, свежего воздуха не хватает, дышать как-то тяжело». «Конечно», — спохватилась серина помогая мне покинуть стены Академии. Через несколько минут, стоя на ступенях учебного заведения, с жадностью вдыхало сладковатый и такой невероятный, чистый, без каких-либо примесей свежий воздух. Да, такого на Земле уж давным-давно нет. Люди настолько загрязнили природу, что мы вместо свежего воздуха дышим настоящей гадостью. Огляделась вокруг, отмечая, что при дневном свете двор Академии выглядел просто потрясающим. Мощеные, отшлифованные до блеска камнем дорожки. Зелёные лужайки с каждой стороны, высокие раскидистые деревья, отбрасывающие тень на землю, даря под своими пушистыми кронами прохладу. Дальше располагался красивый парк с небольшим прудом, в котором плескались очаровательные сверкающие на солнце рыбки. Интересно, это не те, которых я видела в первый раз? Ну, те, светящиеся зелёным светом. Надо потом это выяснить. У забора тянулись высокие кусты с различными цветами. Красные, белые, фиолетовые. Одни пышные, невероятно красивые. Другие поменьше и не такие яркие и пушистые. Третьи неказистые, но темы и привлекательные. По другую сторону двора тянулась дорожка в сторону леса. От одного его вида по спине пробежали неприятные мурашки. Поэтому я, встряхнувшись, попыталась избавиться от этого чувства. Моё любование прервала Селина. Давай присядем на скамейку под деревом предложила она. Тут так красиво. Протянула я, кивая девушке и направляясь следом за ней до ближайшего дерева, под которым и расположилась небольшая скамья. А в моем мире сейчас зима. Скоро старый Новый год. И столько грусти и тоски было в моем голосе, что я чуть позорно не разревелась. Хочу домой. Боже, как же хочется домой, к родителям, к Машке. И чтобы все стало так, как было прежде». Никакого мира астарот, никакой магии, никакого ректора и академии, ничего. Ну, кроме Хока. Его бы я с большим удовольствием забрала домой. Хотя и понимала, что это невозможно. Его душа навечно привязана к этому месту. К Академии Смерти. Сижу, а у самой слёзы из глаз вот-вот польются. Быстро смахнула их рукой, натягивая на лицо дело на бодрую улыбку и поворачиваясь к девушке. «Итак, что ты можешь рассказать про блондинчика?» Селина, видя, как мне тяжело, печально улыбнулась, сразу поняв, в чём дело, и тихо поинтересовалась. «По дому скучаешь, да?» «Хм, проницательная, какая!» «Да!» — выдохнула я, чувствую, как на глаза снова наворачиваются слёзы. «Ты не представляешь, как я хочу вернуться. Там всё родное, а тут... а тут чужое!» — кивнула она. «Может, я позже тебе расскажу про Ройса и его семью?» «Нет, нет, со мной всё в порядке, ты говори, я сейчас...» схлипнула, вытирая рукой глаза и почему-то мокрый нос. Селина немного подождала, пока я успокоюсь, а затем произнесла. «Я не буду утверждать, но ходят слухи, что Ройс — последний потомок драконов Снежной долины. Он не может обратиться в дракона, нет, но в нём, по слухам, течёт их кровь. И если бы драконы когда-нибудь вернулись бы в Астарод, он правил бы всей долиной Снежных драконов». «Что?» — опешила от её слов. Слёзы моментально высохли. Я ещё раз говорю, что это всего лишь слухи, домыслы, но... Кто знает?» Пожила на плечами. Внешность у него больно уж необычная для здешних мест. Белые волосы, голубые и почти синие глаза. Осанка настоящего правителя. Слишком надменный и наглый. И жуть какой самоуверенный. Ну, я немало таких знала. Наглых, высокомерных, а ещё жутко злых ребят. Так что это ещё ни о чём не говорит. «Ты права», — согласилась Селина. И все же многие считают, что он последний потомок ледяных драконов. Их земли далекие и пустынные, вокруг лишь бескрайние равнины снега и льда, окруженные высокими горами и белыми шапками, искрящего на солнце снега. «Ну дела!» — протянула я, удивленно качая головой. «Значит, наш Ройс — предположительный будущий правитель?» «Ну, получается, что так». Пожала она плечами. «Ясно. Тогда, думаю, не стоит его держать за спиной, как врага. «Он предлагал свою помощь? Тогда пусть помогает, мешать не стану. А вообще, надо бы с Хоком на эту тему переговорить. Может, он чуть больше расскажет?» Прозвенел звонок, оповещающий об окончании первого урока. «Ладно, идём на занятия», — улыбнулась Селина. «А то я ведь тоже теорию магии прогуляла. С тобой за компанию». Я улыбнулась и кивнула, соглашаясь. «Идём». И мы, поднявшись со скамейки под деревом, направились обратно в академию.